Они, как близнецы-братья, всегда рядышком. А кто знает, у кого какое счастье. Когда зверелые бандеровцы в гестапо Житомира выжгли железом на груди Демида пятиконечную звезду, и Демид все-таки остался жив, он подумал. Я еще счастливо отделался, могли бы угробить. Потом концлагерь в Дахау в 30 километрах от Мюнхена и знаменитый блок номер семь, откуда вела прямая дорога в газовую камеру. Три месяца Демид валялся в бетонном блоке, и каждую ночь его товарищи уходили в вечность, а он все еще жил. И жил ли? Ни о чем не думал и ничего не ждал. Скоро я сам дойду без газовки, Утешал себя Демид и все-таки нашел в себе силы бежать из блока по канализационной трубе. И еще один концлагерь в Масбурге. Военнопленные работали на развалинах города. Днем и ночью город бомбили англичане и американцы. Однажды фугаска взорвалась в середине колонны военнопленных в тот момент, когда их только что вывели из ворот лагеря. На месте взрыва остались изуродованные трупы. стоны крик раненых перемежался взрывами бомб, а Демид, оглушенный без единой царапины, лежал на земле и отупело смотрел в небо. Оно было удивительно спокойным, сине-синим. Еще концлагерь перемещенных лиц с востока. И опять побег, долгожданная свобода, но какой ценой! Овчарка выдрала глаз и сживала до кости правую руку. Но нелютость зверя, обученного людьми, была страшной. Ужас перед лютостью людей поселился у него в сердце. И этот ужас часто преследовал его даже во сне тем же видением. Зверь рвет его на части, жует мышцы и кровь льется ему в глаза, ослепляет весь белый свет. Да и свободу ли он обрел, если сердце стало камерой для пыток? Долго скитался в поисках пропитания, рука заживала медленно и нудно, дошел до Франции устроился работать грузчиком в Марселе, а душа тянулась на родную землю. Как зверь уползает в свое логово залечивать раны, Так рвался Демид на родину, пусть судьба с самой юности бросила на его весы совсем крохотную частичку счастья. Но это было его счастье, его мед и яд. Услышать знакомый говор, увидеть свое не чужое небо, ощутить каждой клеточкой тела мудрый, благословенный покой тайги, где он возрос. Наконец, узнать, жива ли мать, Агния? Все это стало его самым вожделенным желанием. И что греха таить, боялся возвращаться на родину. Во французских газетах писали, что по приказу Сталина всех военнопленных судят как изменников родины. Но сила любви к тому, что тебя вспоила и вскормила сильнее страха. И вот Демид дома. По первопутку в декабре. Демид приехал из города и вскоре стал снова работать в леспромхозе. Он, конечно, не ждал особенного счастья, и вдруг оно само пришло. Счастье принесла дочь Полюшка. Как-то под вечер у конторы леспромхоза Полюшка остановила отца. Падал снег, мягкий, пушистый. «Папа, я хочу спросить», — начала Полюшка и запнулась на слове, потупя голову. Ее беличью шапочку запорошил снег. Можно, папа, я буду с тобой жить? Ты же совсем один, и я хочу записаться на твою фамилию. Демид дрогнул, прижал Полюшку к себе и отвернулся, чтобы она не видела, как у него от боли и радости перекосилось лицо. Полюшка прильнула к нему, как к единственной опоре, бормоча сквозь слезы что она не будет жить с матерью и Андрюшкой, и что она никогда не станет Вавиловой. Какая-то потаенная боль толкала Полюшку. Быть может, она надеялась помирить Демида с матерью, склеить разорванные на две половинки свое счастье, кто знает. И вот еще, что удивительно.